539. Ноябрь 29. Гуру. Друг мой, сад политый не скудеет, а также не ржавеет и плуг, если в работе. А также и дружба, если даже друг умер. Чуем и видим и знаем, коль сердце о нас не забыло. Много забывших, и ни о них наши мысли. Наши мысли о вас, кто нас помнит? Конечно, дойдёте, если воля отдела своего не отступит. Подобное тяготеет к подобному и усиливается им, но не нейтрализуется противоположным. Воля есть аккумулированный огонь, и собранный в кристаллах в камне. Напрягая огни камни, можно сознательно вызвать к себе из пространства тот же огонь и мощь камня усилить. Волию творится призыв пространственной мощи. Хорошо это ярко представить картинно. Как сокола вабили огненной вабы. Вабить старинное, призывать, приманивать. Механикой процесса надо овладеть. Он вам послушен. Огнями в себя овладев и их силой владеей, то огонь вызывать из пространства.